Страдания святых 40 мучеников Севастийских. В царствование нечестивого императора Ликиния было воздвигнуто жестокое гонение на христиан. И все верные принуждаемы были приносить жертвы идолам. В армянском городе Севастии воинским начальником тогда был Агриколай, человек свирепый ванарава и ревностный поборник идолослужения. И так как в это время и в рядах императорских полков уже было немало христиан, то издано было повеление, чтобы и они приносили жертвы бесам. Полковой воды Агриколая находились воины числом 40 из Коподкийской области, которые составляли особенно почётную дружину, благочестно веровавшую во Христа Бога и отличавшуюся непоколебимым мужеством, всегда непобедимую в делах ратных. Были между ними Киреон кандит и дом сведущие и в божественном писании когда стало известно воеде агриколаю что воины этой дружины суть христиане он решился принудить их к идолопоклонлению призвав их к себе воевода обратился к ним с такой речью как в сражениях с неприятелями Вы всегда были между собою согласны и единодушны и проявляли храбрость. Так и ныне с таким же единомыслием покажите единодушно повиновение царскому указу. Принесите по доброй воле жертву богам, чтобы не подвергнуться вам мучениям. На это святые дерзновенно отвечали: если мы стараясь мужественно за царя земного, всегда оставались победителями, как ты окаяный сам свидетельствуешь. То не тем ли паче, подвязаясь за царя бессмертного, мы одолеем твою злобу и победим твоё лукавство. Агриколай сказал: "Одно из двух предстоит вам: или принести жертвы богам, и вы удостоитесь больших почестей или же в случае непокорности лишиться воинского звания и подвергнуться бесчестию размышлите об этом и изберите для себя что найдёте полезнее что полезно нам сказали воины о том печётся господь не рассуждайте много проговорил воевода И оставьте своё лжесловие, а на утро будьте готовы принести жертвы богам. И сказавшее это, Агриколаи велел заключить их в темницу. Введённые туда святые воины, молитвенно преклонивши колено, воззвали к Господу: Изми нас, Господи, от искушений. и от соблазнов людей беззаконных. Вечером же они начали петь псалом, «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворица». В полунощи же святые воины услышали голос явившегося им Господа. «Добрый есть начаток изволения вашего». Но претерпевший до конца той спасен будет. Этот голос Господа все они слышали и были объяты ужасом. На страх их растворялся неземною радостью, и не спали они до утра. На утро агриколай, собрав к себе своих друзей и советников, приказал привести из темницы святую сорокачисленную дружину воинов и обратился к ним с такою коварной речью что скажу вам то скажу не льстиво и не ложно но по самой истине много воинов у нашего царя но все они не могут равняться с вами ни мудростью ни мужеством ни красотою, и моим расположением не пользуются они столько, сколько вы. Так не делайте же того, чтобы моя любовь к вам превратилась в ненависть в ваших руках, и от вас же зависит или сохранить мою любовь к вам, или навлечь на себя мою ненависть. Святый кандидат сказал: Так как любовь твоя или ненависть к нам зависит, как ты сам говоришь, от нас, то мы избираем ненависть, ибо и мы тебя ненавидим, и только у Бога нашего милости и ищем. Ты же свирепый и жестокий человек и враг Бога нашего, не люби нас. будучи беззаконен и завистлив, тьмою заблуждения объятый и звериным нравом оправдывающий свое лютое имя. Воевода, скрежеща зубами, как лев, приказал наложить оковы на святых воинов и заключить их в темницу. Но святой Кирион сказал ему, «Ты не имеешь от царя власти мучить нас». А можешь только допрашивать нас. Испугавшись такого разумления, сделанного святым воином, Агриколай приказал без грубых насилий отвести их и посадить в темницу, и не налагать на них оков. Только темничному стражу велел он стеречь их крепко. В то время воевода ожидал прибытия Лисия князья, имевшего большие полномочия. Пребывая в темнице, святые воины дни и ночи проводили в молитве и пении псалмов и слушании наставлений святого Кириона. По устроению божею, говорил он, мы братия сдружились Во временной и суетной военной службе но постараемся не разлучаться и во веки, когда сели жили мы единодушно и единомысленно, так и подвиг мученичества совершим нераздельно, как угодно было царю смертному, так постараемся быть достолюбезны и бессмертному царю Христу Богу. По прошествии 7 дней, в которые святые воины содержались в темнице, прибыл в ту страну лисий князь. И по прибытии в Севастию немедленно обратил внимание на доблестных воинов. На другой же день, явившись вместе с воеводу и агреколаем на судилище, он приказал привезти святую Четыридесятицу воинов на истязание. На пути к этому неправедному судилищу блаженный Кирион так увещевал своих содружинников. Не убоимся, братья! Разве не помогал нам Бог в сражениях, когда мы призывали его и одолевали врагов наших? Вспомните, как однажды случилось нам участвовать в великой брани, когда все соратники полков наших предались бегству, и среди врагов остались только мы одни, 40. Вознесли мы тогда к Богу слёзную молитву, и его помощью одних побили, других раненных прогнали и при всём множестве противников и при всей жестокости сражения ни один из нас не был ранен. ныне же три врага ополчились на нас: сатана, лисий и агриколае войвода. а лучше сказать Один враг воздвигает на нас брань. Враг невидимый, и уж ли он победит нашу сорокачисленную дружину? Да не будет сего. Нам нужно и теперь поступить так же, как поступали мы всегда. Обратимся с тёплой молитвой к Богу, и он поможет нам, и нам не причинят вреда ни узы, ни муки. У нас было всегда правилом, вступая в сражение, петь псалом: Боже, во имя твое спасимя, и в силе твоей судими, Боже, услышь молитву мою, внуши глаголы уст моих. Сотворим же, братия и соратники, тоже и ныне, и Бог услышит нас. и поможет нам. И пели святые воины псалом этот во весь путь от темницы до места судилища. На такое зрелище собрался народ всего города. Предстала сорокачисленная дружина на суд пред Лисием и Агриколаем. Лисий князь Безглинов на Святых воинов сказал: "Думаю, что эти мужи желают и заслуживают высших чинов". Потом обратился к ним с такой речью: "И почести, и дары больше других вы получите от меня, только покоритесь царскому повелению. Принесите жертвы богам, представляется вам свободно избрать одно из двух или поклониться богам и удостоиться больших наград и почёстей или же в случае отказа вашего исполнить то тотчас лишиться воинского звания и подвергнуться мучениям на это святой кандидат ответил возьми от нас не только воинское звание но и самые тела наши, ибо для нас нет ничего дороже и ничего почетнее Христа, Бога нашего. Тогда надменный князь велел бить святых камнями по устам. Слуги взялись за камни, но когда стали бросать их, то удары наносили не святым, а взаимно себе самим друг друга поражали. Видя это, святые мученики ещё более укреплялись в дерзновении о Господе. Раздражённый князь Лисий сам схватил камень и бросил в одного из святых. Но камень этот ударил в лицо Агриколая и сокрушил ему уста. Воевода же с сокрушёнными устами произнёс: "Клянусь богами, Им помогает какая-то волшебная сила. Святой Дом на это ответил. Ты, Агриколай, голова злобы дьявола, а князь, который с тобою, хвост его ярости. Оба же вы — слуги сатаны. Но если вы еще не уверились в присущей нам силе Божией по началу мучений, которым подвергли нас... то начните другие мучения. И повелел князь Лисий опять отвезти святых ротоборцев в темницу, чтобы подумать о том, как поступить с ними. Заключенные в темнице святые воины занялись псалмопением. В шестом часу ночи они услышали голос явившегося Господа. Веру ей в мя, ащи и умрет, а живет. Дерзайте, и не бойтесь мук маловременных, Вскоре бы прийдут, мало потерпите, Законно постраждите, да венцы приимите. Укрепленные таковым утешением от Христа Бога, Святые воины проводили ту ночь веселя с духом. На следующий день святые ротоборцы опять приведены были к нечестивым судьям и снова, не колеблясь, объявили «Делайте с нами, что хотите. Мы христиане, и поклониться идолам не согласны». Мучители приказали связать четыредесятиту святых воинов и влечь их к многоводному озеру, которое находилось близ города Севастии. Была же тогда зима, и дул сильный ветер, время клонилось уже к вечеру. Святые воины, обнажённые, поставлены были среди озера на всю ночь. А для наблюдения за ними приставлена была стража с начальником темницы во главе. Для обольщения же святых ратоборцев была устроена близ озера тёплая баня, манившая к себе осуждённых терпеть лютый холод и обещавшая скорую помощь тому из сорокачисленной дружины, кто изнемогая от мороза, склонился бы к идолослужению и пожелал бы выбежав из воды согреться. В первом часу ночи, когда холод достигал крайней лютости, так что тела святых ледянели, один из числа четдесятницы не выдержал подвига и отделясь от лика святых побежал в баню. Но едва он вступил на порог бани, едва ощутил теплоту, как растаял и пал мертвый. При виде такого постыдного бегства святые воины единодушно возопили к Богу. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое, Ты, которого хвалит вся тварь. которого прославляют великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман и бурный ветер, и который ходил по морю, как по суху, и свирепые волны укротил мановением руки, ты, Господи, и ныне тот же, услыши и нас, да не погубит нас пучина водная и да не поглотит глубина, ибо обнищали мы весьма помоги нам Боже спасителю наш ибо вот мы стоим в воде и ноги наши обогрелись в крови нашей на тебя мы уповаем и да не постыдимся но да разумеют все что мы к тебе воззвав спаслись в третий час ночи Святых мучеников облистал свет как бы летнего солнца во время жатвы, который рассеял холод, растопил лёд и согрел воду. Между тем воины, которым поручен был надзор за святыми, объяты были сном, и не спал только один страж темничный. Он слыша, что мученики молятся Богу, размышлял: что такое означает, что прибегший к бане тотчас как воск растаял от тепла, а прочие и при столь большом морозе остаются живы и невредимы. Поражённый же светом, озарившим святых мучеников, и желая рассмотреть, откуда исходит этот чудный свет, он взглянул вверх и увидел пресветлые венцы, числом тридцать девять, сходящие на главы святых. Размышляя же о том, почему нет сорокового венца по числу преданных страданию сорока человек, уразумел он, что бежавший в баню отвержен от лика святых и потому не достает сорокового венца. Немедленно разбудил он спавших воинов, сбросил с себя одежды и ногой, на глазах всех, повежал в озеро, восклицая, «И я христианин!» И стало таким образом опять совершенное число святых мучеников сорок. Место отпадшего заступил темничный страж, который стал святым. восполнением четвертой Десятерицы. Имя его было Аглаий. Настало утро. Нечестивые мучители пришли к озеру, и, увидев святых мучеников, стоявших в воде живыми и не пострадавшими от зимней стужи, удивились, что они были в воде. но объясняли это чудное явление волшебной хитростью страстотерпцев их удивление ещё более возросло когда они увидели среди мучеников стоящего темничного стража допросили они воинов приставленных для надзора почему и как это произошло воины на это ответили мы ночью крепко уснули а он Темничный страж всю ночь не спал. И вдруг разбудил нас. Проснувшись же, мы увидели большой свет, озаривший стоявших в воде, а этот быстро снял с себя одежды и бросив их, стремительно вошёл в воду и присоединился к стоявшим там, громко заявляя: "И я христианин". Яростью распалились тогда сердца мучителей. Приказав вытащить на берег связанных святых и оттуда везти их на мучилище в город, судьи приговорили подвергнуть святых мучеников новому истязанию, перебить им голени молотами. Все они предали души свои Богу и только один, утешаемый матерью Мелитон, оставался жив, едва дыша. После того, мучители приказали своим слугам возложить тела умерших святых на колесницы и вести на сожжение, оставив одного юного Мелитона в надежде, что он будет жив. Но благочестивая мать Видя оставленным на месте мучения одного своего сына, отринув свойственную ей женскую слабость, взяла на свои плеча сына и безбоязненно последовала за колесницами. Когда же мученик, несомой матерью испустил дух свой, радуясь о Господе, то её же материнскими руками тело его возвержено было на колесницу к телам его сподвижников. Когда тела святых мучеников привезены были на место сожжения близ реки Войны по распоряжению несчастных судей, собрав много дров и хвороста, приготовили весьма большой костёр. И возложив на него тела святых, подожгли его. Костёр сгорел. Остались только кости мучеников, но злоба мучителей не успокоилась. И вержены были останки святых мощей в реку на всеконечное погубление памяти доблестных страстотерпцев. Но Господь, хранящий все кости угодников своих, не попустил ни одной частицы их погибнуть в воде, но все они сохранились в целости. По прошествии трёх дней святые мученики явились епископу города Сивастии, блаженному Петру, и сказали ему: "Приди ночью и изнеси нас из реки. Блаженный епископ пригласил благоговейных мужей из своего клира и в тёмную ночь пошёл с ними на берег реки. И вот взорам их представилось дивное зрелище. Кости святых сияли в воде как звёзды. Светлы были и тени в реке. где лежали и малейшие частицы их так пострадавшие за Христа и от него увенчанные как светила сияют в мире они веровали в Бога Христа исповедали духу святому не противорствовали и от святой животворящей Троицы прославились оставив воспоминание о своём подвиге для назидания и спасения всем верующим в отца и сына и святаго духа Имена святых сорока мучеников таковы: Кирион, Кандит, Дом, Исихий, Ираклий, Сморак, Евнойк, Валент, Вивеан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Агги Аэтий, Флавий, Акакий, Егдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гай, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Фелоктимон, Севеrian, Худион, Мелитон И Аглайей. Молитвами сорока мучеников севастийских Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.